«Не могу сказать, что меня это радует!» С твердым акцентом отозвался Плешивый, усаживаясь на водительское место. «И куда мы поедем?» Иларион скользнул на заднее сиденье и разместился там, пристроив автомат таким образом, чтобы Плешивый все время чувствовал упирающийся ему в спину ствол. «Э, «Немного неудобно, — извиняющимся тоном сказал Иларион, — но придется потерпеть». «Я спросил, куда мы поедем?» С легким раздражением повторил пленник. Чувствовалось, что он не привык к тому, чтобы его слова оставались без внимания. «Да так, просто покатаемся», легкомысленно ответил Илларион, неловко прикуривая одной рукой. «Ух ты!» – с облегчением сказал он. «Все ночь не курил». «Я тоже», – пожал плечами Плешивый. «Но ты-то в это время спал?» сказал ему Эларион. «А я комаров кормил». «Ну ладно, поехали, не тяни время». «Сочувствую!» Без тени сочувствия сказал Плешивый. Эларион отметил, что держится тот превосходно. Двигатель мягко завибрировал, и машина покатилась по вспоротому пулями асфальту в сторону границы. «А ты куда это?» Между затяжками спросил Эларион. «На вашу сторону!» Все так же спокойно ответил Плешивый. «Я так понимаю, что меня взяли в заложники». «Или по-русски надо говорить «заложником»?» «По-моему, с заложником», – сказал Иларион и спохватился. «Да тьфу ты, черт! Да ничего себе подобного!» «То есть первоначальный замысел был именно такой?» «Но я вижу, что ты деловой человек, и поехали куда-нибудь, где мы сможем спокойно поговорить». «Хорошо», – согласился Плешивый, разворачивая машину. «Только я должен сразу предупредить, что плохо соображаю, когда автоматный ствол у меня между лопаток». «Но это только временная мера предосторожности», – сказал Иларион, не делая, впрочем, попытки убрать автомат. «Когда мы подружимся, надобность в ней, несомненно, отпадет». Пляшивый слегка приподнял плечи, выражая, как показалось Иллариону, презрительное недоумение. «Круг моих друзей?» Как бы это сказать, давно сформировался, – сказал он. Так что, боюсь, дружба у нас с вами не выйдет. Я, честно говоря, тоже не любитель новых знакомств, – согласился Илларион. Никогда не знаешь, как поведет себя в той или иной ситуации новый человек. Недаром говорят, старый друг лучше новых двух. Это несомненно, – металлическим голосом согласился Плешивый. В зеркале заднего вида Иларион видел его глаза, время от времени бросавшие на него изучающий взгляд. «Вот давеча, к примеру», – продолжал Иларион. «Встречаю я пятерых ребят в форме. Подъезжают это они к дому на белой мазде. Я уж грешным делом обрадовался. Будет, думаю, с кем интеллигентно раздавить поллитра Честно признаюсь, люблю латышей. Вообще прибалтов люблю. Классные ребята». «Вот был у меня в группе один». А, «Впрочем, о чем это я?» «Значит, я стаканы на стол, а они как пойдут чесать из автоматов?» «На силу я от них ушел». «Я вот думаю, может, они решили, что дома никого нету?» «Мало ли, захотелось людям пострелять». «Только вот зачем они машину мою забрали?» «Она мне дорога, как память». «Это бред какой-то», – сказал Плешивый. «Какая еще машина?» «Как какая?» лендровер защитного цвета», с готовностью откликнулся Илларион. «А в нем Зауровская двухстволка и мобильный телефон. Еду и тряпки я не считаю. Да, и еще документы». «А да, конечно», сказал Плешивый. «Капитан Забродов, военный пенсионер. Бывший связист, кажется». «Он самый» подтвердил Илларион, и сам толком не помнивший, какая именно специальность значится в его пенсионном удостоверении. И значится ли там что-нибудь подобное вообще? Нехорошо обижать пенсионеров, как вы полагаете? Кстати, вы знаете мое имя, а я вашего не знаю. Это ведь как-то несправедливо. Не называть же мне вас в самом деле плешивым У Гоннера покраснела шея а глаза в зеркальце вдруг сузились и сделались похожими на щелочки. «Почему Плешивым?» – спросил он, и Илларион в который раз подумал, что психология стареющего мужчины – темный лес. «А на той стороне вас все так называют», – спокойно ответил он. «Лично я всю жизнь считал, что клички унижают человеческое достоинство».